Лишь поздно вечером они вышли к озеру возле Таксинге, откуда был виден свет в окнах Грипсхольма. Полмили по льду, и они дома, и оба двинулись в путь. Вечер был студен, и в небе ярко мерцали звезды. Вдали высилась старинная башня, и одно из оконцев светилось красноватым светом, путеводный огонь. «Мария, сиди сейчас у очага», — сказал джакома. Мысли о хорошо знакомой, милой комнате согревали его. Старик тоже сидит у огня, смотрит, как она помешивает кашу. Ты видел, какие у нее белые руки? Вот она снимает со стены туесок с солью и прелестными пальчиками берет большую щепотку. «Не соли чересчур», — говорит старик, «а то Джак слишком влюбится». Она улыбается и думает обо мне. А нас с тобою, как мы тут на морозе. Ты, Ботвит, небось думаешь, что я стал ровно дитя малое? Кошка мурлычет, лежа в чине Мур, мур, мур. Диана лежит ей спинку, хитрит, хочет занять ее место. Ой, что это? Джакома замер, как вкопанный. Ты ничего не слыхал? Мне почудился звук рога. Гляди, свеча в комнате двигается, И окошко погасло. Теперь огонек в другом окне. Двигается, да как быстро, будто кто-то со свечой в руке мечется из одной комнаты в другую. «Ботвид, Ботвид, там что-то необычайное происходит, вот увидишь!» Протяжный глухой гул, будто лед трескается. Джакома с испуганным криком схватил Ботвида за руку. «Мороз крепчает», — сказал Ботвид, «оттого во льду и громыхает». Ты не как оробел. Не знаю, что со мной нынче вечером. Трушу как заяц. Все ж таки дома что-то стряслось наверняка. Видишь, свет мечется в окнах, трепещет. Ровно блуждающий огонь над могилой убиенного. Ботвид лег, припал ухом ко льду, вслушиваясь. «Тише, замри», — сказал он. Ворота захлопнулись. Вот и засовы закрыли. «Скорей, надо спешить». Не то наши друзья до смерти перепугаются. Они прибавили шагу, не сводя глаз с путеводного огонька вдали. «Удивительно», — заметил Джакома. «Прошлым летом мы плавали здесь на лодке, а сейчас идем пешком. Те самые волны, что плескались тогда о борта сейчас замерзли в камень. Весной они оттают». Тогда в голубом небе сияло солнце, а сейчас глянь в это беспредельное звездное пространство. Они вроде как смотрят на нас, а? Тебе не кажется, что ты их слышишь?» Оба остановились. «Почему строят церкви?» — продолжал Джакома. «Потому что люди сделались такими маленькими с тех пор, как стали жить скучно, покинули природу». Отчего народ не собирается под открытым небом, как во времена наших предков? Разве не чудесно запрокинуть лицо вверх и на мгновение забыть о земле, видеть разве только вершины лесных деревьев?»